И вот впервые пришлось им делать покупки, предназначенные для них обоих. Был сочельник, всюду виднелись ветки Амеллы и Астролиста, и в город стеклось немало народу со всех концов графства. Тесс, идущей под руку с Клером, пришлось расплачиваться за то, что ее сияющее счастьем лицо стало еще прекраснее обычного. Все поворачивались и смотрели на нее.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 Придя в себя, оскорбитель рванулся вперед, и Клэр, переступив порог, приготовился защищаться. Но, по-видимому, противник его передумал. Он снова посмотрел на Тесс и сказал Клэру. «Прошу прощения, сэр, я ошибся. Принял ее за другую девушку, которая живет в сорока милях отсюда». Клэр, раскаиваясь в своей запальчивости и пожалев, что оставил ее одну у входа в гостиницу, поступил так, как обычно поступал в подобных случаях. Дал пострадавшему пять шиллингов, и они разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. Когда Клэр взял от конюха возжи и парочка отъехала, эти двое мужчин пошли в противоположную сторону. «Ты в самом деле ошибся?» — спросил второй. Но ну нет, только я не захотел расстраивать этого джентльмена». Тем временем влюбленные ехали своей дорогой. «А могли бы мы отложить немного свадьбу?» — спросила Тесс упавшим голосом. «Если бы нам захотелось». «Нет, дорогая, успокойся. Ты думаешь, что парень подаст на меня в суд за оскорбление?» — спросил он добродушно.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 То, что сегодня произошло, никогда больше не повторится. Там я не столкнусь с призраками прошлого. В этот вечер они неясно простились на площадке лестницы, и Клэр поднялся к себе в мезонин. Тесс занялась кое-какими приготовлениями, опасаясь, что в оставшиеся несколько дней не успеет сделать все необходимое. Вдруг она услышала над головой в комнате Энджела —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 На четырех страницах она написала сжатую историю тех событий, которые произошли три-четыре года назад, и вложила письмо в конверт, адресовав Клэру. Потом, опасаясь приступа слабости, она, сбросив ботинки, поднялась наверх и подсунула письмо под дверь. Неудивительно, что ночь она провела без сна, прислушиваясь, когда наверху раздастся первый шорох.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 Да получил ли он ее письмо? Она заглянула в его комнату и не увидела никакого письма. По-видимому, он простил, и вдруг она пламенно поверила, что даже в том случае, если он не получил письма, он все равно простит ее. Таким он был с ней ежедневно, утром и вечером, а между тем настал канун Нового года, день свадьбы. Влюбленные не встали в час доения коров, ибо последнюю неделю их пребывания на мызе они провели на положении гостей. А Тесс даже получила отдельную комнату. Спустившись вниз к утреннему завтраку, они были удивлены переменами, которые в их честь произвели в большой кухне. В необычно ранний час фермер велел выбелить уголок перед очагом, оттереть печные кирпичи, а над очагом повесить желтые атласные занавеси вместо холщовых, грязно-синих с черной заплатой, висевших здесь раньше. Благодаря тому, что подновлена была та часть комнаты, куда каждый стремился хмурое зимнее утро, вся комната оживилась.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 Эта холодность огорчила Клэра меньше, чем можно было думать, так как у него был козырь, которым он рассчитывал скоро их удивить. Объявить теперь, что Тесс, еще недавно работавшая на молочной ферме, принадлежит к роду Дербервилей, было делом рискованным.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 Может быть, происхождение Тесс имело для него большее значение, чем для кого бы то ни было. Она видела, что отношение его к ней после ее исповеди осталось прежним, и усомнилась, нашел ли он письмо. Прежде чем он позавтракал, она встала из-за стола и поспешила наверх. Ей хотелось еще раз заглянуть в коморку Клэра.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 В душе Тесс знала, что попавшее под ковер письмо — только предлог отложить признание, ведь время еще было. Но вокруг все хлопотали и суетились. Нужно было одеваться. Фермер и миссис Крик приглашены были свидетелями. Размышлять и объясняться не оставалось времени. Тесс удалось только минуту побыть с Клэром наедине, когда они встретились на площадке лестницы.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 И я в своих исповедаюсь. Лучше будет, если я сделаю это теперь, чтобы ты потом мне Прекрасно, моя фантазёрка, когда мы будем у себя дома, ты расскажешь обо всём, но не теперь. И я расскажу о своих ошибках. Только не нужно портить этого дня. Это будет прекрасная тема для разговора, когда окажется, что нам нечем заняться. Так ты... «В самом деле не хочешь меня выслушать, милый?» «Не хочу, Тесси». Надо было одеваться и ехать в церковь. Поговорить им больше так и не пришлось. Однако слова его слегка ее успокоили. В течение оставшихся двух часов у нее не было времени размышлять, ибо она целиком отдалась охватившему ее чувству огромной неясности к нему. Все опасения и предчувствия, наконец, поглотила единственное ее желание, с которым она так долго боролась — желание принадлежать ему, назвать его своим господином, назвать его своим, а потом, если так нужно, умереть. Одеваясь, она парила в облаке радужных грез, и в их сиянии не было места зловещим мыслям. Церковь находилась далеко, и пришлось взять экипаж, тем более что была зима. На ближайшем постоялом дворе была нанята закрытая карета, сохранившаяся со времен почтовых дилижанцев. Она отличалась громоздкими колесами, тяжелыми спицами, огромным изогнутым кузовом, множеством ремней и рессор. А дышла походила на таран. Форейтер был солидный малый лет 60 мученик подагры, заполученный им в далекой молодости благодаря постоянному пребыванию на чистом воздухе в любую погоду, что вело к злоупотреблению крепкими напитками. 25 лет прошло с тех пор, как он перестал быть фарейтером профессионалом И в течение двадцати пяти лет он стоял без дела у дверей гостиницы, словно надеялся, что вернется доброе старое время. На правой ноге у него была незаживающая рана, образовавшаяся от постоянного трения одышла аристократических экипажей за время многолетней его службы в золотом гербе в Кастербридже. В эту громоздкую и скрипучую колымагу с дряхлым вожатым уселась Кари, компания из четырех человек, жених с невестой и мистер и миссис Крик. Энджелу хотелось, чтобы хоть один из его братьев был шафером, но на его письмо, заключавшее осторожный намек, они ответили молчанием, свидетельствовавшим о нежелании приехать.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 Так как оглашения не делали, то в церкви собралось человек десять, не больше. Но будь здесь тысячная толпа, все равно на ТЭС она не произвела бы никакого впечатления. Астрономическое расстояние отделяло присутствующих от того мира, в каком пребывала тес.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 И Тесс только теперь заметила особенности этой колымаги. Она молча и долго ее рассматривала. «Ты как будто приуныла, Тесси», — сказал Клэр. «Да», — ответила она, прижимая руку к колбу. «Многое меня пугает. Все это так серьезно, Энджел. И вот мне кажется, будто...» Эту карету я когда-то видела и прекрасно ее знаю. Это очень странно. Должно быть, я ее видела во сне. О, ты слышала легенду о Дарбервильской карете, знаменитое поверье, касающееся твоей семьи и ходившее по всему графству в ту пору, когда твои предки были здесь хорошо известны. А эта старая рухлядь напомнила тебе о легенде.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 Должно быть, что-то ты о ней слыхала и смутно припомнила при виде этой почтенной колымаги. «Нет, я о ней прежде ничего не слышала», — прошептала она. «Энджел, эта карета является членом моего рода перед смертью или тогда, когда мы совершим преступление?» «Не надо, Тес. Он закрыл ей рот.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 В два часа они кончили все сборы. Фермер и его жена пошли проводить их до калитки. На красном кирпичном крыльце теснились все работники Мызы. У стены понуро стояли три товарки Тез. Она сомневалась, придут ли они проститься, но все три были здесь, героически стойкие до конца. Она понимала, почему маленькая Ретти кажется такой хрупкой.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 которые они старались подавить. Клэр ничего не подозревал. Подойдя к калитке, он пожал руку фермеру и его жене и еще раз поблагодарил их за все заботы. Затем на секунду воцарилась тишина. Ее нарушило кукареканье.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 шепнул один другому, не думая, что его услышит группа, собравшаяся у калитки. Петух запел снова, повернувшись к Клэру. «Да», — сказал фермер. «Мне неприятно его слушать», — сказала Тесс мужу. «Скажи, чтобы кучер трогал. Прощайте, прощайте». Снова запел петух.